«Он свободен». Уже оказавшись на эвакуационной лестнице, Павлов позвонил в скорую помощь, сообщив о ранении старшеклассницы. Спускаясь вниз, он внимательно осматривался, стараясь уловить хоть малейшую деталь, которая бы намекала на существование сообщников «Безумца с ружьем», пока ничего подобного не наблюдалось. Впрочем, интуиция подсказывала Артему, что тот парень наверху, по всей видимости, действует в одиночку. Адвокат не мог подкрепить свою точку зрения какими-либо доказательствами, но многократно прокручивая в памяти искаженное лицо молодого человека, мелькнувшее в дверной пробоине, он интуитивно чувствовал, что незнакомец пришел в школу один». «Где мой выпуск?» — вспомнил он вопль стрелка, осатаневшего от злобы. «Где выпуск 2018 года?» Артем нахмурился. «Это означало, что злоумышленник ошибся, полагая, что в актовом зале находятся выпускники трехгодичной давности. Те, с которыми он учился, — закончил мысль Павлов». В памяти также всплыла фраза директрисы о том, что запланированная встреча выпускников прошлых лет была перенесена из-за его лекции. «Идите за ворота!» — крикнул он, заметив, что Карина Романовна вопросительно смотрит на него. «Здесь оставаться опасно!» Артем бросил взгляд наверх. Из приоткрытых окон актового зала выбивались клочья сизого дыма. «А вы молодец!» — послышался женский голос, и он обернулся. Перед ним стояла та самая молодая учительница, которая первая бросилась двигать пианино. «Сломать дверь невелика заслуга», — ответил Артем. «Вы сумели организовать людей», — возразила девушка. «Предотвратили панику». «Давайте все-таки отойдем в сторону. Стрелок может спуститься вниз. Вам, кстати, тоже спасибо», — произнес Павлов. Щеки учительницы зарделись от похвалы. «Быстро сориентировались», — продолжал адвокат. «Как вас зовут, кстати?» «Вера Анатольевна. Можно просто Вера? Я учитель английского». «Рад знакомству». «И я. Жаль, что оно происходит в такой обстановке», — добавила она, вздохнув. «Этот псих поджег не только актовый зал. Горит главный вход». Оказавшись за воротами школы, Артем приблизился к раненой школьнице, которая с заторможенным видом сидела на траве. Ее мама прикладывала к садине бумажные салфетки, которые одна за другой окрашивались кровью. «Скорая сейчас приедет», — успокаивающим голосом проговорил Павлов, положив руку на плечо девушки. «Потерпи еще чуть-чуть». «Может вызвать такси?» — неуверенно предложила женщина, с трудом сохраняя самообладание. «Лучше дождитесь врачей, вашей дочери окажут помощь на месте». «В противном случае вы можете застрять в пробке, и еще неизвестно, сколько времени придется ждать в приемном». «Мне уже лучше», — вяло отозвалась старшеклассница. «Честно. Как честно и то, что эту лекцию, Артемий Андреевич, я запомнила всю жизнь. Кровотечение действительно уменьшилось», — с облегчением сообщила мама раненой. Павлов подошел к директрисе, которая со страхом смотрела на дым, клубами вырывавшийся из дверей главного входа. «Карина Романовна, кто еще сейчас может находиться в школе?» Она медленно повернула к адвокату свое полное лицо. Макияж смазался и поплыл в расширенных глазах женщины, сквозил ледяной ужас. «Сейчас?» — глупо переспросила она. «В школе?» «Именно сейчас». «Я...» «Я не знаю», — пролепетала Карина Романовна, но ей на помощь уже метнулась завуч. «В два часа должен быть урок по социологии», — выпалила она нервным движением, поправляя очки. «Он факультативный, ведет наш новый учитель Юрий Колышев». «С ним можно как-то связаться? Или с кем-то из учеников?» — поинтересовался Павлов. Ольга Аркадьевна растерянно посмотрела в сторону школы. «Да, у меня есть номер Колышева, только...» Она запнулась и виновато взглянула на адвоката. «Мой телефон остался в учительской. Может, они вышли, когда началась пожарная тревога?» Подала голос директриса. Артем покачал головой. сомневаясь, что они успели. Основной выход задымлен, разве что через запасной выход». «Нет, на черном входе замок», — вспомнила Ольга Аркадьевна. «Мы им почти никогда не пользовались, лишь во время ремонта открывали. Господи, какой кошмар!» Вдали послышалось завывание сирены. «Кто этот безумец?» — не выдержала директриса, нервно кусая губы. «Террорист?» «Предполагаю, что нападавший ваш выпускник», — произнёс адвокат, и перехватив потрясённый взгляд завуча, добавил, «Я могу ошибаться». Но все указывает именно на это. К воротам школы, сверкая галками подкатил пожарный КАМАЗ, рядом остановилась карета скорой помощи, и Павлов быстро направился в сторону автомобилей. Пожарные высыпали из машины и в мгновение ока сняли баграми въездные ворота, освободив проезд КАМАЗу. Пока Артем разговаривал с начальником пожарной бригады, врачи принялись оказывать помощь раненой девушке. «Сколько понадобится времени для тушения входа?» Задал вопрос адвокат, и пожарный оценивающе взглянул на дымящуюся дверь. «Если источник возгорания находится там, то достаточно быстро», – последовал ответ. «Источник возгорания, скорее всего, коктейль Молотова», – сообщил Павлов, и брови начальника отделения поднялись вверх. «Как и на четвертом этаже», – продолжил адвокат. «Это умышленный поджог». «Я могу отправить на разведку своего бойца», – предложил пожарный. «Как я вижу, задымление наверху не такое интенсивное, как на первом этаже». «Возможно, сработала система пожаротушения», — предположил Артем. Тимохин, Один из пожарных, передав напорный рукав напарнику, подбежал к начальнику отделения. «Постойте», — опередил его Павлов, прежде чем пожарному было дано указание. «Злоумышленник, который совершил поджог, все еще в школе, и он вооружен. Как минимум, в его распоряжении дробовик и бутылки с зажигательной смесью». «Жертвы и так уже есть, так что есть смысл дождаться Росгвардию и спецназ». Пожарные переглянулись. «Вы правы», — наконец сказал начальник отделения и повернулся к подчиненным, которые, подняв крышку колодца, устанавливали на гидрант пожарную колонку. «Займитесь первым этажом», — распорядился он. «Обеспечьте доступ в здание». Через несколько секунд из пожарного ствола ударила тугая струя пены. Между тем, к школе начали подтягиваться зеваки, многие, достав смартфоны, с интересом снимали происходящее. Артем шагнул к врачу, который заканчивал делать повязку раненой школьницы. «Как у нас дела?» «Тошнит немного», — призналась девушка. «А так терпимо. Тебе очень повезло», — заметила врач. «Несколько сантиметров ниже, и все. Но зашить рану все равно нужно. А волосы на этом месте будут расти?» Спросила десятиклассница, которую, похоже, больше всего на данный момент тревожил именно этот вопрос. «Шрам будет совсем маленьким, и он будет незаметен», — уверил ее Артем и посмотрел на врача. «Я просил бы вас подождать некоторое время, минут пять. В школе была стрельба, наверняка внутри раненые. Если сейчас вы уедете, ожидание следующей скорой может стать критичным». «Конечно, конечно», — кивнула врач. Когда Павлов направился к пожарным, мама раненой девушки, не удержавшись, призналась. «Брутальный мужчина. Не ожидал, что он умеет что-то еще, кроме как в судах выступать. А он, он ведь по сути спас всех нас. Что ж, молодец», — просто ответила врач. «Значит, не перевелись еще мужчины на Руси». Поднявшись на крыльцо школы, Артем внимательно смотрел на зияющее отверстие, на месте которого еще несколько минут назад полыхала дверь. Почерневшая и обугленная, теперь она валялась на пороге, из нее все еще сочились слабые струйки дыма. Весь пол был залит пенной жидкостью. «Ноги замочите!» — заметил один из пожарных, видя, что Павлов шагнул вперед. Адвокат ничего не ответил. Его взгляд был устремлен на неподвижное тело грузного мужчины у охранного поста. Он узнал его по униформе, так как от головы бедняги мало что осталось. «Кортеч!» подумал Артем, разглядывая громадную рваную дыру в животе убитого. Очевидно, бывшего трудовика застрелил тот же тип, который так отчаянно ломился в актовый зал. За спиной раздался тихий стон, который тут же перешел в захлебывающийся кашель. Павлов мгновенно выпрямился, обернувшись. У раздевалки в луже крови распласталось еще одно тело, и он кинулся к нему – Цепкий взгляд сразу остановился на жуткой ране. Правая рука несчастного была практически отстрелена и держалась на ошметках мышц и сухожилий. Лоб раненого был рассечен, но это повреждение было куда менее серьезным, чем рука. Склонившись над мужчиной, Артем как можно аккуратнее вытащил ремень из его брюк. Физрук открыл глаза, сфокусировал на адвокате свои помытневшие глаза и выдавил. «Пожар! Пожар в школе!» «Лежите!» «Не двигайтесь!» — велел Артем, перетягивая предплечье изуродованной руки ремнем. «Кто это сделал?» Евгений Владимирович вновь зашелся в надрывном кашле. «Шлангин! Он!» Павлов как можно крепче затянул ремень, не без труда зафиксировав его на мокрой от крови конечности. «Что он?» «Он учился здесь!» — хрипло прошептал учитель физкультуры. Каждое слово давалось ему с неимоверным трудом. «Дмитрий Шлангин, то есть свободен. Он сказал, что теперь он свободен». Он хотел сказать что-то еще, но его глаза закатились, и физрук потерял сознание. Артем поднялся на ноги и взглянул на пожарных, которые испуганно глазели на мертвое тело охранника. «Там полиция приехала!» — сообщил один из них. Где-то на верхнем этаже что-то громко хлопнуло, и пожарные инстинктивно попятились назад. «Мужики, пусть кто-то из вас поможет мне вытащить его наружу», — сказал Павлов. «И давайте скорее за врачом».